Глава 25. Двое мужчин в вагоне трубы старались изо всех сил не привлекать к себе внимания. Слишком старались. Тот, что повыше ростом с родинкой на щеке, старательно избегал смотреть на нетча, тогда как темноволосый коротышка через равные промежутки времени, словно отмеренные метрономом, бросал взгляд на мастеров и от корпа. Убо они даже не притронулись к кружкам нитру, которые держали в руках. Нэч ожидал более эффективной слежки со стороны Совета по обороне и благосостоянию. Предприниматель провел ночные часы, разъезжая между ЦИСКО и Сиэтлом и любой с секвоями. Он ждал, что с минуты на минуту от жара придет заявление об увольнении. Но наступила полночь по шенандонскому времени, а никаких существенных сообщений так и не поступило. Лишь обычный мусор политической пропаганды и рекламы, допущенный МСПОГ. Напоследок, еще раз взглянув на шпиков совета, Нэтч позволил себе погрузиться в легкую дрему. Проснувшись в три часа ночи, предприниматель обнаружил, что странных попутчиков след простыл. Он попытался вспомнить, когда в последний раз спал, горизонтально вытянувшись в кровати, а не вертикально скрючившись в кресле вагона. Неважно, у него оставалось еще достаточно времени на то, чтобы вернуться на восток, и подготовить каталог выставленных на продажу биологических программ Фиат Корпо, прежде чем прибудет Куэлл с базами данных мультиреальности. Как только каталог окажется на рынке, Рубикон будет перейден, обратного пути больше не будет. Доводилось ли какому-нибудь полководцу вести в сражение свои войска, оснащенные таким призрачным оружием? Наконец Нэч вышел из вагона на вокзале в Циско, и увидел перед собой свое собственное лицо. Он узнал на трехметровом видеоэкране фотографию, появившуюся в новостях после его восхождения на первую строчку в рейтинге приму. Остановившись, Нэтч смотрел, как его двойник загибает пальцы, перечисляя какие-то важные моменты невидимому корреспонденту. На лице у него была та строгая сосредоточенность, какая появлялась всегда, когда он расхаживал взад и вперед, рассуждая о делах. Поверх изображения была надпись «Продано самому неподходящему покупателю. Маргарет Сурина заключает партнерство с беспринципным мастером Фиаткорпа. будущей революционной технологии множественной реальности под сомнением. Читайте в утреннем выпуске новостей Джона Ридгли». Нэтч поспешил в противоположный конец вокзала. К настоящему времени он уже смог бы выполнить это вслепую. Через пять минут предприниматель уже оставил поезда пригородного сообщения позади и сел в большой экспресс, который должен был доставить его через весь континент на вокзал Шенандо. При появлении Нэтча молодой парень с бородкой в пурпурную полоску толкнул локтем в бок свою спутницу. Окинув мастера Фиоткор по презрительным взглядам, они освободили купе, не сказав ни слова. «Должно быть заметка та еще», — подумал Нэтч. Он вывел статью на спинку обтянутого кожзаменителем кресла перед собой. В отличие от неприятного старика Сенси Фсора, Ритгли был моложавым мужчиной с щегольской внешностью. Левая бровь была у него настолько искривлена, что буквально опускалась в глазную впадину. Его комментарий был таким же предвзятым. В статье было мало фактов, помимо того, что сообщалось в пресс-релизе от концерна «Сурина». Основной упор делался на сборную солянку непроверенных слухов и откровенного вымысла. Однако нужно отдать Церберу должное. Он проделал доскональную работу, покопавшись в прошлом Нэтче. Здесь было все. Прерванное посвящение, соперничество с капитаном Балабондом, официальные обвинения со стороны мемкооператива Жесткие методы соперничества с братьями Потель. Поезд нырнул под землю, готовясь меньше, чем за два часа пересечь весь континент. Когда дневной свет сменился искусственным освещением в тоннеле, Нэтч стал наблюдать за тем, как его имя захватило море данных. Через 20 минут делегаты Конгресса МСПУГ уже спорили по поводу его партнерства с Маргарет. Семейство Сурина является общественным достоянием, воскликнула на экране в полуметре над головой у Нэтча спикер. «Неужели мы будем, сложа руки, смотреть на то, как этот человек станет торговать по всему морю данных работами Сурина, словно простыми ППТ?» Десятки делегатов угрюмо закивали, выражая свое согласие. Из той части зала, где собрались либертарианцы, донесся строгий голос Ханна Фреджера. «Это в духе государственников», заявлять, будто мы обязаны вмешиваться в работу свободного рынка. Прима начал рекламировать специальное приложение для глубокого анализа профессиональной карьеры Нэтчи. При первой же возможности Сенси Фсор высказал свое мнение, открыто предъявив молодому мастеру Фиоткорпа такие обвинения, на которые ридгали только намекал. Все остальные основные игроки в биологической индустрии являются последователями сект пусть даже таких внушающих отвращение, как секта Фасель, проповедующих неприкрытый эгоизм, — написал Сор. Но я смотрел Нэтчу прямо в глаза уважаемые читатели и не увидел никаких свидетельств того, что у него есть хоть какие-нибудь моральные или этические нормы. На экране крючка носа и спикер, словно сумасшедший, размахивал рукой. «У нас множество прецедентов государственного вмешательства в рынок, хан. Разве премьер-комиссия не постановила раздробить корпорацию Копоч? «Это случилось больше 250 лет назад, госпожа спикер», презрительно фыркнул либертарианец. «К тому же тогда главной целью комиссии была борьба с монополией Копоч. Мне это кажется демократизацией». «В таком случае, как вы объясните успех доктора под ключей исцелись? Это квазигосударственный орган с открытыми стандартами, блистательным образом увеличивший ожидаемую продолжительность жизни. Откинув голову назад, Нэтч издал смешок, зародившийся глубоко в груди. Глупцы, глупцы! Он поднимался на вершины высочайших гор, и застрявшим далеко внизу власть придержащим, оставалось только суетиться и ссориться из-за жалких крох. Ему уже был виден рай, ждущий его наверху. Лунные поместья сказочные богатства, единоличный контроль над целой отраслью. И какая это будет отрасль? Нэч только не мог сказать, какую именно форму примет бизнес мультиреальности. Равный доступ к продукту для самых широких слоев общества, технология, переданная МСПУГ, лицензии военным структурам Совета по обороне и благосостоянию и премьер-комиссии. Неважно, каким путем не двинется бизнес, он неминуемо приведет его к блистательному будущему. Нэтч снова рассмеялся. Трое пассажиров вагона, бросив на него странный взгляд, пересели на другие места. Хорошее настроение Нэтча продержалось все утро, до тех пор, пока не начали приходить панические мультизапросы от Хорвелла. неч понял, что его бывший товарищ улью до смерти перепуган. Только этим можно было объяснить то, что инженер продрал глаза раньше полудня. «Бросай все!» — воскликнул Хорвилл, материализуясь в прихожей квартиры Нэтча и решительно проходя в кабинет. «Бросай все! Все! Все!» Нэтч пребывал в пространстве разума, складывая кусочки рекурсивного кода на границе ночной фокусировки 50, словно ребенок, расставляющий костяшки домино. Он ожидал, что после 50 итераций программа станет идеальной. Однако, чем больше внимания он уделял проблеме, тем сложнее и запутаннее она становилась. «В чем дело, Хорви?» Фыркнув, инженер рубанул левой рукой стройную линию костяшек домино, привлекая внимание своего босса. «Сейчас я покажу тебе такое, что ты сразу же вырубишь свой пузырь, неч заявил Хорвилл. «Точно тебе говорю!» Мастер Фиаткорпа скептически проследил за тем, как инженер махнул рукой на видеоэкран на противоположной стене. На экране появилась голографическая проекция Петруччо Пателе. Из двух братьев он, вне всякого сомнения, был более привлекательным. Более того, сейчас в трехбортном костюме с тоненькими черными усиками выглядел Петруччо просто неотразимо. Разумеется, проекция была записью. По собственному опыту Нэдж знал, что его ненавистный соперник в жизни «Гораздо выше ростом». «Стремиться к совершенству», — богатым баритоном произнес Петру Чопотель. «Мы снова и снова повторяем эти слова, здороваясь, прощаясь, желая друг другу мира и здоровья, стремиться к совершенству». Но понимаем ли мы, что означает эта фраза? Ну, Шелдон Сурина это понимал. Отец биологики как-то сказал, что совершенство — это безопасная гавань в шторм. «Скользкий ублюдок!» — пробормотал себе под нос Хорвилл. «Сссс!» «Не все ли мы ищем безопасную гавань?» — продолжал Петру Чупотель. «Однако события прошлой ночи наглядно показали нам, что мы живем в эпоху, когда больше нельзя укрыться в безопасной гавани, если только у вас нет новой программы «Мультиреальность от братьев Потель», выпущенной по лицензии, которой выдана «Самой Маргарет Сурина!» Нэтч почувствовал, как у него в груди разверзлась дыра, откуда хлынул поток тревоги. «По теле получили лицензию на продажу мультиреальности? Как такое возможно?» Выключив пространство разума, предприниматель бессильно опустился на табурет. Взмахнув смуглой рукой, Петруччо вызвал изображение конвейера программирования. В полумраке у него за спиной появилась с полдюжины подмастерьев, трудящихся в своих пузырях пространства разума, а грузный Фредерик Потель бродил от одного верстака к другому. «Потель Реальность 1.0 даст вам целый набор практических приложений для множественных реальностей, абсолютно безопасных для домашнего использования», продолжал Петруччу. Как только с его уст сорвалось слово «безопасных», Слева от него материализовался второй Петруччо. В таком же в точности трехбортном костюме с той же самой благожелательной улыбкой. «Потель-реальность без труда отслеживает сложные взаимодействия конфликтующих множественных реальностей», заговорил второй Петруччо. Кивнув, он породил третьего клона. «Потель-реальность поможет вам преодолеть ураганы и грозы множественных реальностей и приведет вас в безопасную гавань» тут третий Петруччо Потель щелкнул пальцами, удаляя остальное изображение. «Братья Потель, безопасная гавань в шторм», сказал единственный оставшийся Потель. «Итак, мы знаем, что у вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Приглашаем посетить первую в мире презентацию технологии «Мультиреальность», которая состоится во вторник в комплексе имени Кардеса Фаселя в городах-близнецах. Протестируйте по Тель-Реальность 1.0 лично, а до той поры стремимся к совершенству и к безопасной гавани. Поклонившись, холеный программист исчез. У в голове, растревоженными шершнями, жужжали вопросы. Их было слишком много, и мельтешили они слишком стремительно, чтобы можно было с ними справиться. Парализованный мастер Фиаткор посидел на табурете «Чувствую себя так, будто он забрел в какую-то альтернативную реальность». Хорвилл плюхнулся в кресло в углу. В тот самый момент, когда Нэтч думал, что он разобрался во всем, выяснил всех игроков, участвующих в этой игре, правила внезапно изменились. Как он мог согласиться создать новую компанию вместе с Маргарет, когда его заклятые враги уже заключили с ней лицензионное соглашение? Неужели весь проект «Мультиреальность» был ловушкой? Кто еще владеет частицей мультиреальности? Нэтч мысленно вернулся к встрече воротил биологического бизнеса перед речью Маргарет и своей стычкой с Фредериком Пателем. «Значит, вот какую игру ведете вы двое», — сказал тогда инженер, и Нэтч наивно предположил, что Фредерик обращался к нему. Нэтч устало не по себе, медленно поднявшись на ноги, Он принялся расхаживать взад и вперед по кабинету. Ему нужно было оценить практические последствия этой последней новости, не говоря про юридические и финансовые масштабы. Совсем скоро известие об этом сокрушительном поражении дойдет до Церберов. У Мэри, Джары и Беньямина появятся вопросы. С минуты на минуту должно было прийти сообщение от Вегаля с неловкими словами сочувствия. Через две минуты у Нэтча в голове действительно щелкнул мультизапрос, но не от кого-то из сотрудников Фиаткорпа. Схватив со стола пруд биологического программирования, Нэтч стиснул его словно самурайский меч и ответил на запрос. Это оказался Броун. «Фу ты!» — с отвращением отпрянул назад Хорвилл, глядя на входящего в комнату фасселианца. «Если бы инженер присутствовал здесь лично, От своего порывистого движения назад он опрокинулся бы, разломав кресло. «Вижу, столько прошло лет, Хорвелл, а ты ничуть не изменился», усмехнулся бывший собрат Нэтча Паулью. «Но... но ты...» «Что, умер?» презрительно фыркнул Бодхисатва. «Нет, боюсь, пока что еще не умер, несмотря на отчаянные потуги твоего дружка». Нэтч встретил своего заклятого врага ледяным взглядом. Протез вместо руки, искусственный глаз и шрамы никуда не делись. Однако теперь Броун чувствовал себя с ними так же уютно, как и в своем дорогом кремовом костюме. Похоже, Хорвелл до сих пор не заметил ничего необычного. Затем Нэтч увидел три вертикальных полоски у Броуна на груди, эмблему секты фасель, и у него в голове пришли во вращение шестеренки. Комплекс имени Кардеса фаселя назначенная на следующую неделю презентации по теле-реальности. — Ты имеешь к этому какое-то отношение? — резко спросил Нэтч. Озадаченный браун быстро заморгал. — К чему? Посмотрев своему бывшему одноулейнику в глаза, Нэтч постарался проникнуть сквозь плотную пелену смерти. Неужели Броун говорит правду? — Хорви, прокрути еще разок пожав плечами, сказал Нэтч. «Не сомневаюсь, этот ролик уже успел разойтись по всему морю данных». К этому времени Хорвилл уже заметил покрытую резиной правую руку Броуна, и теперь он не мог оторвать от нее взгляд. «Ладно», — пробормотал инженер, поворачиваясь к видеоэкран. Бодхисатва секты Фасель оглянулся по сторонам, ища, куда бы сесть. Однако его поиски дали ему лишь кресло, в котором устроился Хорвилл, и табурет, ревностно оберегаемый Нэтчем. Повернувшись к видеоэкрану, Броун застыл, глядя на разглагольствование голографического Петруччо. Постепенно его лицо растянулось в усмешке. «Весьма умно», — заметил браун когда старший Потель исчез. Весь мир бурлит из-за этой чепухи с инфошоком. И вот теперь, кто бы мог подумать, братья Потель собираются показать нам путь в безопасную гавань. «Очень примитивный ход!» «Ты не ответил на мой вопрос», — сквозь стиснутые зубы произнес Неч. «Возможно, секта фасель организация немногочисленная, Неч, и ты прав. Я действительно ее бодхисатва. И все-таки в наших списках несколько сот тысяч приверженцев. Даже если бы мне было известно, приняли ли Фредерико Петручча нашу философию, а я этого не знаю». Ты едва ли можешь ожидать, что я слежу за ними 24 часа в сутки. Они устраивают презентацию в комплексе имени Кордеса Фасселя. Секта-натиск. Совет директоров хранилища и руководство мемкооператива постоянно проводят там свои встречи, — пожал плечами браун Ты ведь не думаешь, что все они являются фасселианскими шпионами, правда? Яростно взревев, Нэтч занес над головой программирующий пруд, словно собираясь нанести удар. Но почему Броун всегда появляется в тот момент, когда мысли у него затянуты паутиной? — Тогда какого хрена ты здесь делаешь? — спросил Нэтч. — Я здесь по делам. Не спеша приблизившись к верстаку, Броун принялся перебирать виртуальными пальцами прутья биологического программирования. Разинув рот, Хорвилл не сводил взгляд с бывших соперников. Внезапно его осенило. «Это он, то третья сторона, которая нас финансирует!» «Третья сторона?» — с издевкой повторил Броун, пристально глядя на инженера. «Мы с твоим мастером теперь деловые партнеры, Хорвилл. Определенно тебе это уже известно. Для того, чтобы войти в игру Маргарет Сурина, Нэтчу нужны быстрые деньги». Он перебирает всех своих деловых компаньонов, которым он нравится и которые ему доверяют в достаточной степени для того, чтобы инвестировать такую крупную сумму, и не может никого найти. Несомненно, такой математик, как ты, должен предсказать неизбежный следующий ход. Инженер бросил обиженный взгляд на своего мастера. «Ты мог бы обратиться ко мне?» Приблизившись к Хорвеллу вплотную, Бронза загадочно посмотрел ему в глаза. Инженер непроизвольно поежился. Будь реалистом, Хорвиль. Что бы подумала твоя тетя Берилла? Она непременно начала бы читать тебе морали или хуже того, попросила бы свою долю. Нет. Лучше скорее обратился бы к безликой организации вроде секты Фасель, с которой можно вести чисто деловые отношения. Медленно опустившись на корточки, Броун подался вперед так, что смог бы поцеловать хорвила в кончик носа. — И знаешь почему? Инженера охватила дрожь. — Почему? — Потому что он хочет полностью прибрать мультиреальность к своим рукам, — проскрежетал Броун. — И не хочет, чтобы кому бы то ни было достался хотя бы кусочек. И в первую очередь это относится к его старому другу хорвилу который гораздо лучше его самого поймет, как все это работает». Нэтч почувствовал, что с него достаточно. Обогнув верстак, он подошел вплотную к своему заклятому врагу, вынудив Хорвела в страхе забиться в угол. Броун был по меньшей мере на 10 сантиметров выше роста мастера Фиоткорпа, однако неистовый огонь в глазах у Нэтча позволил ему доминировать в комнате. «Так, отлично!» «Наше деловое соглашение заканчивается прямо сейчас», — прошепел он. «Что ты имеешь в виду?» — вопросительно изогнул брови Бодхисаттва. «А то, что я готов полностью вернуть тебе твою суду прямо здесь, прямо сейчас, после чего ты уберешься хрен из моей квартиры и больше носа сюда не сунешь!» Броун поджал губы, словно наставник, обдумывающий просьбу туповатого ученика, после чего отступил от Нэтча, и, не обращая внимания на его испепеляющий взгляд, устроился в кресле, которое только что освободил Хорвелл. Через считанные секунды он снова закрылся в своей крепости эмоциональной отрешенности. Это деньги Маргарет Сурина. «Разумеется. Я предвидел, что ты пойдешь на это», — сказал Броун, закидывая ногу на ногу. «И все-таки я должен признать, что никак не ожидал того...» Что ты попросишь у Маргарет деньги сразу же? Я полагал, что ты забудешь прошлые обиды и признаешь потенциал союза со мной. Неужели ты полагаешь, что я оставался бы в долгу перед тобой хотя бы одну минуту дольше необходимого? Брон покачал головой. Его высокомерие бесило Неччи. Ему вдруг захотелось, чтобы его заклятый враг оказался здесь во плоти. И тогда можно было бы силой выставить его на балкон и сбросить вниз. Где тот ум, который я когда-то так уважал? Где тот убийственный интеллект, о котором говорил фиграфии? Неч, эта жалкая подачка тебе была выражением доверия, фундаментом для строительства наших отношений. Ты только подумай. Ты сам знаешь, с какими трудностями тебе приходилось сталкиваться, когда ты искал инвесторов. Церберы тебя на дух не переваривают, и ты можешь предположить, что о тебе теперь думают в Совете по обороне и благосостоянию. Что будет, когда ты надоешь Маргарет Сурина? А такое рано или поздно непременно произойдет. К хому ты обратишься тогда? Или ты настолько наивен, Что рассчитываешь провернуть все это в одиночку?» Нэтч отступил в надежную крепость своего верстака. Он молчал, гадая, долго ли еще вытерпит перед тем, как разорвет мультисоединение Броуна. Почему он до сих пор этого не сделал? Забившись в угол, Хорвилл с жалким лицом наблюдал за разговором. «Нэтч, когда же ты наконец поймешь, что взялся за дело, которое тебе не по силам?» Совершенно ровным тоном продолжал Броун. «Ты уже должен был бы понять, что Маргарет ведет себя с тобой нечестно. Я вижу это по твоим глазам. Ты не знаешь, что она затеяла, ведь так? С чего ты взял, что тебя не одурачили?» «А вот перед тобой Броун, человек, с которым ты подло обошелся много лет назад. Он зол, да, он ненавидит тебя». И хотел бы твоей смерти, да, бесспорные факты. Но когда ты оказываешься в трудной ситуации, приходит Броун с деньгами секты Фасель и выручает тебя, предложив заем по обычным расценкам хранилища. Возможно, он тебя оскорбил, но, по крайней мере, он выложил все карты на стол. Скажу откровенно, Нэтч, я хочу начисто забыть прошлое, и начать с чистого листа. Тебе следовало бы задать себе один вопрос. Зачем доверять свою судьбу женщине, чьи мотивы ты не знаешь, вместо того, чтобы доверить ее бывшему врагу, чьи намерения написано у него на лице?» Крепче стиснув металлический пруд, Нэч медленно двинулся на своего заклятого врага. Все его поры источали миазмы ярости, затуманивая зрение и заглушая жалобное всхлипывание забившегося в угол Хорвелла. «Свою судьбу я доверю только себе самому», — сказал он. Приблизившись к креслу, неч с размаха нанес сокрушительный удар прутом биологического программирования. Но было уже поздно. Броун успел разорвать мультисоединение. «Вы мне солгали!» — прорычал неч словно затравленный тигр. «Я намеревалась рассказать вам все, как только ситуация несколько успокоится», — ответила Маргарет. Слова, сказанные Броуном всего чуть больше часа назад, по-прежнему жгли Нэтчу грудь. «С чего ты взял, что тебя не одурачили?» «Не придирайтесь к мелочам, Маргарет. Вам следовало рассказать мне все с самого начала». Зевнув, Бодхисатва продолжила разбирать свои заметки относительно предстоящей презентации, который она должна была сделать секте Сурина. Эта презентация не имела никакого отношения к мультиреальности, деловому сотрудничеству и вообще биологике. У нее было агрессивно приземленное название «Корректировка бюджета за четвертый квартал», выделенного на программу распределения новых технологий среди ДИС. Всего одного взгляда, мельком брошенного через плечо Маргарит на ровные столбики цифр в электронных таблицах, Хватило, чтобы навеять на Нэтча сонливость. Он отвернулся к небольшой аудитории, где начинали собираться вялые чиновники секты. В пятом ряду устроилась пожилая женщина, которая проспала конец предыдущего заседания и, похоже, намеревалась прохрапеть и это заседание тоже. Маргарет передала Нэтчу контроль над мультиреальностью ради того, чтобы получить возможность проводить вот такие нудные семинары. «Я жду ответа!» — нетерпеливо произнес Нэтч. «Какого ответа?» — нахмурилась Маргарет. «Если бы я первым делом рассказала вам про лицензионное соглашение с братьями Патель, разве это что-нибудь изменило бы?» «Нет, не изменило бы. Если бы вы не отреагировали так сильно на причастность Лена Борды, возможно, я бы рассказала вам правду в самом начале». Ткнув пальцем в заголовок в электронной таблице, она выкрутила шею, повернувшись к видеоэкрану за спиной, на котором появился видеоролик с летаргическим ребенком Дис. «По крайней мере», задыхаясь, произнес Нэтч, «вы можете раскрыть детали соглашения». Фредерик и Петручча получают ограниченную лицензию. Они могут выпускать продукт мультиреальность, но по сравнению с вами они будут оставаться на вторых ролях. «Это еще каким образом?» Продукция «Потель» будет иметь ограниченное количество циклов выбора, в то время как ваша не будет иметь никаких ограничений. А что такое цикл выбора?» «Это очень сложно», — вздохнув, потерла лоб Маргарет. «Вам все объяснит куэл Нэтч обиженно скрестил руки на груди и принялся расхаживать по сцене, с которой Маргарет предстояло через полчаса произвести свой усыпляющий доклад. Все, от Земли до сорок девятого неба, обсуждали прорывные новые технологии, строя предположения о том, какими секретами обменялись Маргарет и Нэтч. В действительности же Нэтчу с трудом удавалось завладеть ее вниманием. «Значит, вы не рассказали мне всю правду, испугавшись, что я пойду на попятную?» — проворчал он. «Да, такая мысль мне приходила. То есть вы, по сути, обманом заставили меня заключить эту сделку? зная, что я не смогу отказаться от вашего лживого предложения, что я непременно ухвачусь за такую возможность. А теперь, когда правда всплыла, вы уверены в том, что я уже никуда не денусь?» Маргарет обратила затравленный взгляд на мастера Фиоткорпа. «Когда нет выбора, человек оказывается готов на самые странные поступки», произнесла она так, словно была обречена снова и снова смотреть, на ужасную казнь. — Объясните мне, почему? — настойчиво произнес неч Вы обязаны сказать правду. Почему именно Фредерик и Петру Чопотели, черт побери? Вам же прекрасно известно, что они люто меня ненавидят. Поставив локти на кафедру, потомок Шелдона Сурины аккуратно опустила подбородок на ладони. Сначала я обратилась к Пьеру лаже но он повел себя крайне уклончиво, Я ему не поверила. И тогда, почти девять месяцев назад, я связалась с братьями-потелями. Они клятвенно заверили меня в том, что хотят донести мультиреальность до широкой публики, что они видят зарождение новой эры блистательных возможностей. И что произошло? Их перекупил совет. Нэч шумно вздохнул. Куда бы он ни обращал взгляд, Он видел перед собой, что кто-то другой уже давно нашел это место и застолбил для себя. «Как вы это узнали?» «Пожалуй, твердой уверенности у меня до сих пор нет». Взгляд Маргарет стал усталым, отрешенным. «Потели категорически отрицают какие бы то ни было тайные соглашения. Но иногда такие вещи просто чувствуешь. Вы не согласны? Слишком много вроде бы случайных мелочей». Слишком много дотошных вопросов и практически полное отсутствие страха перед последствиями. Несколько недель назад весь фиаткорб «Братья Потель» поднялся на борт Ховеркрафта и пропадал где-то два дня, где именно я не знаю. Определенно, кто-то их перекупил. В таком случае, почему бы вам просто не разорвать лицензионное соглашение, аннулировать его? Поверьте, я пробовала. Освободив одну руку из-под подбородка, Маргарет ткнула костлявым пальцем в сторону востока. Десятки юридических экспертов работают круглосуточно в предпринимательском концерне, пытаясь найти в контракте какие-либо лазейки. Наши лоббисты постоянно общаются с членами премьер-комиссии и делегатами Конгресса МСПУГ, проталкивая нужные законы. Однако контракт железобетонный. Нэтч покачал головой, не в силах поверить в то, в какую трясину провалилась Маргарет. Неужели у этой женщины начисто отсутствует воображение? «Послушайте, Маргарет», — сказал он, — «это всего лишь контракт, одни только слова. Лишите братьев потелей доступа к базам данных мультиреальности и переложите бремя доказательства на них. Им придется подавать иск в суды Мемкооператива или МСПОГ». На вынесение окончательного вердикта потребуются годы. Вздохнув, Бодхисатва вернулась к подготовке презентации. И тем самым дать Лену Борде идеальный повод снова направить сюда Легион Совета? Меня такая перспектива не устраивает. Нэтч вскинул руки вверх, отчаянно взывая к полупустому залу. Пожилая женщина в пятом ряду громко храпела, уронив голову на грудь. Нэтч с отвращением посмотрел на Маргаретт, Та взвалила на него свои проблемы, однако он не мог себе этого позволить. Раз кому-то нужно действовать, чтобы вырвать проект Феникс из рук Совета, этим кем-то будет он, Нэтч. Когда не осталось выбора, человек оказывается готов на самые странные поступки.